В то же время из провинциальных городков поступали сведения, что там национальная революция одержала победу. Чиновники уголовной полиции, соблюдая вежливость и стараясь не очень мешать работе редакторов, делают обыск, роются в ящиках письменных столов. Вот они входят в кабинет фюрера, обыскивают его письменный стол. Тюверлен стоит в дверях вместе с редакторами и стенографистками. Смотрит во все глаза. Он тоже слышал о знаменитом ящике. О нем перешептывалась вся страна. О том самом ящике, где скрытые от всех лежат планы переустройства государства. И вот дело доходит до знаменитого ящика. Тюверлен становится на цыпочки. Через плечи редакторов и служащих смотрит, как полицейские взламывают ящик. В ящике обрывки бумаги, пробка от бутылки шампанского и все. Больше там ничего нет. Когда полицейские позволили наконец Тюверлену уйти из редакции, он поехал в мужской клуб. Там теперь почти не осталось сторонников Куцнера. Доллар стоил 630 миллиардов марок. Но через несколько недель, а может и дней, курс марки стабилизируется. «Господин Куцнер уже не нужен, он опоздал». Все издевались над постыдным провалом его путча. Обсуждали, что будет разумнее со стороны правительства – засадить Куцнера в тюрьму или выслать за границу. Коварно перечисляли вслух всех скомпрометированных. А вот как обстоят дела с самим генеральным государственным комиссаром? Члены клуба шушукались. В Прямле обещание, данное Флаухером Куцнеру, было только шахматным ходом. В Прямле он с самого начала решил подавить путь. Лучше всех был осведомлен на этот счет министр Себастьян Кастнер. Да, стоя под дулом Куцноровского пистолета, Фламхер уже твердо решил дать радиограмму с отказом от своего обещания, но и в этот свой героический час остался чиновником, не мог обойтись без согласия тех, кого считал бога данными владыками. Себастьян Кастнер вел от его имени телефонные переговоры с молчаливым господином Роттенкампом, с доверенным лицом Берхтесгадена, с доверенным лицом церкви, разговоры были лаконичны, промедление привело бы к гибели, Себастьян Каснер восхищался поведением своего патрона Франца Флаухера в эту трудную для него ночь. Восхищался ловкостью, с которой он провел Куцнера, и спас Баварию, да и все государство от беды. Если есть на свете человек, который заслуживает название «Отец Отечества», то, разумеется, это Флаухер молниеносность, с которой он принял решение, ловкость, с которой исполнил свой план. Весь его образ действий Кастнер считал попросту гениальными. И этого человека ненавидит весь, словно бы ослепший город. И этому человеку нельзя появляться на улицах иначе, как в бронированном автомобиле. Себастьян Кастнер из кожи вон лез, чтобы хоть здесь люди поняли происшедшие приводил доводы, осыпал грубой бранью скота Куцнера и вонючего Прусака Феземана. Члены клуба учтиво, недоверчиво и иронически слушали, как Ярица неуклюжий приверженец Флаухера, как он восторгается, стараясь заразить своим восхищением и других. Возможно, один лишь Тюверлен понимал, что как раз с точки зрения этих господ поведение Флаухера было действительно гениально. Будь на его месте любой из нынешних скептиков, он наверняка не устоял бы перед соблазном хоть несколько дней поиграть в национального героя, а это неминуемо привело бы к гражданской войне и омерзительной бойне. Очевидно, только на границах Баварии удалось бы справиться с нелепым мятежом так что в этот роковой час самым подходящим для Баварии государственным деятелем действительно был не слишком одаренный Франц Флаухер. Взволнованный до глубины души, Жак Тюверлен старался уяснить себе связь событий. Видимо, весь ход истории требовал, чтобы индустриализация Центральной Европы шла умеренным темпом. И тут Бавария оказалась отличным тормозом та же историческая необходимость выдвинула группу людей, далеко отставших от своего времени, Куцнера и его приспешников. Но тормозная колодка слишком сильно давила, и ее пришлось снять. Это тоже было полезно, предотвращало возможность катастроф. В этом тоже сказалась историческая необходимость. Недаром пуч был ликвидирован человеком, который сам всеми силами противился индустриализации.